Длинные бесконечные крытые переулки, или лучше сказать коридоры, тянутся по всем направлениям и образуют совершенный лабиринт. Если хотите, это все дома, выстроенные сплошь с жильем наверху, с лавками внизу. Навес и крыш едва не касаются с обеих сторон друг друга, и оттого там постоянно господствует полумрак. В этом-то лабиринте вращается огромная толпа, От одних купцов теснота, а с продавцами, кажется бы, и прохода не должно быть. Между тем, тут постоянно прилив и отлив народа. Тут с удивительной ловкостью пробираются носильщики самыми громоздкими ношами, с ящиками чая, с тюками шелка, с охапкой хлопчатой бумаги, чуть не состок сена. А вон пронесли двое покойника. Не на плечах, как у нас, а на руках. Там бежит кули с письмом, здесь тащат корзину с курами, и все бегут с криками, с напевами, чтоб посторонились. Этот колотит палочкой в дощечку, значит, продается полотно. Тот несет живых диких уток или мертвых, висящих через плечо фазанов, или наоборот. Разносчики кричат, как и у нас. Вы только отстранились от одного, а другой слегка трогает за плечо. Вы пятитесь, но вам торопливо кричит третий. Вы отскакиваете, потому что у него в обеих руках какие-то кишки или длинные волочащиеся по земле рыба. Куда нам деться? Две коровы идут, сказал барон Криднер. И мы кинулись в лавочку, а коровы прошли дальше. В лавочках у открытых дверей расположены припасы на показ. Рыбы разных сортов и видов. Вяленая, соленая, сушеная, свежая. Одна в виде сабли, так и называется, саблей. Другая с раздвоенной головой. Там круглая, здесь плоское Далее раки, шримсы, морские плоды. Дичи неимоверное множество, особенно фазанов и уток. Они висят на дверях, лежат с кучами на полу. Вот обширная в глубину лавка. Вся наполненная мужиками и бабами тоже. Это харчевня. Ну, так и хочется сказать «Здорово! Хлеб да соль!» Народ группами сидит за отдельными столиками, как и у нас. Из маленьких синих чашек без ручек пьют чай. Но не прикусывает широкоплечий ямщик по крошечке сахар, как у нас. Сахара нет и не употребляют его с чаем. Зато все курят из маленьких трубок с длинными тоненькими чубуками. Это опять противно нашему. У нас курят из коротких чубуков и предлинных трубок. Над ними клубится облаком пар от небольших, поставленных в разных углах лавки, печей. И, поглубившись по харчевне, вырывается на улицу, обдает неистовым крепким запахом прохожего и исчезает, яко дым». Чего тут нет? Лепешки из теста лежат анатюрель в натуральном виде. Потом, по востребованию, опускаются в кипяток и подаются через несколько минут готовые. Рядом варится какая-то черная похлебка, едва ли лучше спартанской, с кусочками свинины или рыбы. Я видел даже щи. Да, ленивые щи. В кипятке варится качан отличной зеленой капусты и кусок, кажется, баранины. Есть и оладьи, и жареная свинина, и пирожки. Много знакомого увидел я тут, но много и невиданного увидел. И особенно обонял. Боже мой, чего не ест человек? Конечно, я не скажу вам, что видел я, ел один китаец на рынке всенародно. Я думал прежде, что много прибавляют путешественники, но теперь на опыте вижу, что кое-что приходится убавлять. Каких соусов нет тут? Все это варится, жарится, печется, кипит, трещит и теплым пахучим паром разносится повсюду. Напрасно стали бы вы заглушать запах чем-нибудь. Не почули, не самые четыре разбойника не помогут. Особенно два противных запаха преследуют. Отвратительного растительного масла, кажется, кунжутного и чесноку. Отдохнешь у лавки с плодами. Тут и для глаз, и для носа хорошо. С удивлением взгляните вы на исполинские лимоны и апельсины, которые англичане называют памплемус, а не величиной с голову шестисемилетнего ребенка. Кожа В полтора пальца толщиной. Их подают к десерту, но не знаю зачем. Есть нельзя. Мы попробовали было, да никуда не годится. Ни кислоты лимона нет, ни сладости апельсина. Говорят, они теперь не спелые, что созревший кожа делается тоньше, и плод тогда сладок. Разве так? Потом целыми грудами лежат, как у нас какой-нибудь картофель, Мандарины. Род мелких, но очень сладких и пахучих апельсинов. Они еще хороши тем, что кожа отделяется от них сразу, со всеми волокнами, и вы получаете плод, облупленный как яйцо, сочный, почти прозрачный. Тут был и еще плод овальный, похожий на померанец, поменьше грецкого ореха. Я забыл его название. Я взял попробовать, раскусил и выбросил. Еще хуже пампль мусса. Китайцы засмеялись вокруг. И недаром, как я узнал после, были еще так называемые жужубы, мелкие сухие фиги, с одной маленькой косточкой внутри. Они сладкие, про них больше нечего сказать. Разве еще, что они напоминают собой немного вкус фиников. Та же приторная, бесхарактерная сладость также вязнет в зубах. Орехов множество, грецких, миндальных, фисташковых и других. Зелень превосходная. Особенно свежи зеленые, продолговатые качни, капусты, еще длинная и красная морковь, крупный лук и тому подобное. Мы продолжали пробираться по рядам и вышли среди криков и стука рабочих которые совершенно голые, немилосердно колотили хлопчатую бумагу в своих мастерских, к магазину американца Фога. Там все есть. Готовое платье, посуда, материи, вина, сыр, сельди, сигары, фарфор, серебро. Между съестными лавками мы наткнулись на китайскую лавочку, вроде галантерейной. Тут продавались всякие мелочи. Я купил до 30 разных фигур из мягкого, разноцветного камня Агальмато-Лита, попросту называемого жировиком. Камень этот, кроме Китая, находят местами в Венгрии и Саксонии. Нет, я вижу уголка в мире, где бы не запрашивали неслыханную цену. Китаец запросил за каменные изделия 22 доллара, а уступил за 8. Этой слабости подвержены и просвещенные, и полупросвещенные народы. И, наконец, дикари. Кто у кого занял? Мы ли у Востока? Он ли у нас? Наконец, мы вышли на маленькую мутную речку к деревянному узенькому дугообразному мостику. Тут стояла небольшая часовня, в ней идол Будды. У подножия нищий собирал милостыню. На мосту, в фуражке, в матросской рубашке, с ружьем на плечах ходил часовой с английского парохода «Спартак». При сходе с моста сидел китаец перед котлом вареного риса. Народ толпился у котла. Всякий клал несколько кашей, мелких медных монет, на доску, которую покрыт был котел. Китаец поднимал тряпицу, доставал из котла рукой горсть рису, Клал в свой фартук, выжимал воду и уже сухой подавал покупателю. Непривлекательная китайская кухня, особенно при масле, которое они употребляют в пищу. Коровьего масла у них нет, его привозят сюда для европейцев из Англии. И то, которое подавали в Шанхае, было не свежо.